«Вот и он. Ваше сиятельство. Какой по счёту от входа была ваша каюта на адмирале Нахимове?» «Пятая, Михалыч, пятая». «Спрашивающего я тоже давненько знаю. Ещё в Кургосветку с государем вместе ездили». Бородатый урядник чуть улыбается, делает шашкой подвысь. «Всё, можно проходить». «Сергей Иларионович, к нам подходит лично начальник императорской охраны генерал-майор Греф с тремя казаками».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 Жгучая брюнетка лет 20-25, высокая среднего телосложения. Интересно, когда они успевают насладиться жареной дичью с гарниром, жарким солёным огурцом и всеми перечисленными напитками? Или блондинками и жгучими брюнетками 20-25 лет? И ещё, как это они умудряются, если верить этим же досье? В состоянии алкогольного опьянения обязательно исполняют песню на высочайшие стихи? Если завтра война. Лично я их пьяными года полтора как не видел, если не больше. В одном я точно уверен, мои сотрудники придумывать ничего не станут. Чревато, знаете ли. Может, эта парочка время научилась растягивать. Сергей Илларионович, проходите незамедлительно. Махаев понижает голос. Государь ждет нетерпением. Дважды уже осведомился. И окончательно перейдя на шепот, доверительно предупреждает. Гневен.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 И с этими словами он бросает на стол кожаную папку. «У тебя структура, за тобой империя, а ты – государь, но покушение на горе гляда – невероятное стечение обстоятельств, невероятное!» «О, вот это взгляд у него стал, невероятное, говоришь? А по-моему, то, что случилось – вероятное и даже естественное!»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 Любезно предоставленную службой внутренней безопасности торгового дома братья Рукавишниковы. Так, значит, серьёзные профессионалы у их сиятельства графа Рукавишникова трудятся. Получили информацию с главной конторы фирмы Викерс, сопоставили с информацией по мистеру Бэзилу Захарову. Ага, а вот про вмешательство Foreign Office они не в курсе, а зря.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 «А где Огэри?» «И что это за Кембл? «Не знаем такого, возможно, разночтение». «Огэри – ирландец, Кембл явно шотландец». «Возможно, что это один и тот же человек, только Огэри имя, а Кембл – псевдоним». «Подведем итоги». Графские безопасники самостоятельно добыли и проработали информацию о готовящейся диверсиях. Нужно отдать им должное. «Хорошо, проработали качественно».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 «Я тебя не узнаю», – удивлённо воззрился на меня, государь. «Что за выражение вроде как? Ты контрразведчик или писатель-натуралист? Твои определения должны быть чёткими, а информация трижды проверенной». «Простите, государь», – зарапортовался, внезапно прячу глаза. «Просто это дело странное. Но не ведут себя так профессионалы, не ведут. Это же кадровый разведчик»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 Чего бы вдруг опытный разведчик, а не опытного резидента, не поставят, вдруг возмечтал отомстить за смерть братана? Да ещё человеку, даже на поле боя, не присутствовавшему, единорог изобрёл. Так пулемет вообще придумал до него Хайрем Стивенс Максим. Чего бы уж тогда Максимку не замочить за его изобретение. Не знаю, государь. Только действовал он в состоянии аффекта. Аффекта? Ну ладно, допуская, что любимый убиенный брат каждую ночь являлся резиденту призраком бледным, со взором горящим в окровавленном саванне и заклинал слезно «Потомсти за подлое мое убийство!» Спать не давал. И в конце концов настолько надоел, что резидент и решил «пойду отомщу». Однако не сходится. Он в таком состоянии подошел бы и стрелял в упор. Так нет, он человека с винтовкой послал